«Я всё понимаю, я ваш пропуск, но я устал». Но потом он встаёт и честно идёт дальше. Вот и сейчас я повёл его гулять. У сестрёнки ещё шли уроки, она сидела у ноутбука, подключённого проводом к интернету. К правильному, безопасному, по которому можно только уроки и никаких глупостей. Раньше мы подключались по какому-то Wi-Fi или 5G, но потом перестали.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 Китайский хохлатый кабель Амик был самым маленьким, но самым шустрым. Поэтому у нас есть китайские хохлатые мопсы, корги, шарпеи и бульдоги. «Я сегодня с бабушкой разговаривал», – похвастался Вадик. «Она в Севастополе живет». «Там сильная эпидемия?» – спросила Маша. «Бабушка говорит, что у них нет никакой эпидемии», – вздохнул Вадик. «Она меня в гости зовет»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 Я подпрыгнул и ударил по выдуманному мячу так, чтобы тот полетел между Машей и Антоном. Те поняли, куда я мечу. Антон потянулся и отбил, он высокий. Вадик подпрыгнул очень старательно, но мы посовещались и решили, что до меча он не дотянулся. Игра «Выдуманный мяч» очень хорошая. Поскольку мяча нет, то и нет риска заразиться. Зато хорошо развивается фантазия и глазомер. Там мы играли целый час, пока всем не надоело.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 «Будешь спать в коридоре, на ящиках с консервами. Я сам там люблю спать. Мама такую вкусную кашу из гречки варит». Бабушка зарыдала еще громче и прошептала. «Дедушка так переживает. Ночами не спит, за сердце держится, мается. Мечтает тебя увидеть». Меня сразу жар бросило. «За сердце держится, мается. Ты с ним давно контактировала?»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 Озвучено проводником. Тук-тук-тук. Тихо разбивались грязно-зеленоватые капли, а ржавое дно старой консервной банки. Нервно подрагивал огонек жировой коптилки, то и дело сердито пофыркивая искрами-мотыльками. Где-то далеко, в тёмном заплесневелом углу шибуршала одинокая крыса. Крыса. Да, мы сами после пандемии стали как крысы. Забились бетонные короба убежищ ГО и вылезаем тихо, украдкой, пока новые хозяева земли не видят, воруем у них всё, что можем, и тащим обратно в норы, пока не проснулись они. Какая ирония. Поменялись местами с теми, кого раньше травили мышьяком и фосфором. Болезнь, оружие, не знаю. Так или иначе, часть этих тварей вылезла на поверхность и начала жрать агонизирующее человечество. Ни остатки армии, ни те, немногие, кого болезнь обошла стороной, остановить их уже не могли. Одна маленькая бактерия загнала людей в те далекие углы, Куда не смогли пролезть выросшие и изрядно разжиревшие туши новых хозяев. «Эй, Михалыч, что загрустил?» Донес из темноты и грубый бас. «Фуфайку, моль, поела, так танки теперь не подарить, а?» «Наших долговато нет», — ответил я. «Как бы ни приключилось чего, да ты, Васян, спи, спи, я их сам встречу, если что. Тебе ж завтра на поверхность лезть». «Да уж, хоть на солнышко посмотрю. Ты это, самое...» «А, ладно, забудь!» В убежище вновь повисла густая, тяжелая, отдающая пылью тлением тишина. «Солнышко. Именно так я называл Таньку еще там, на поверхности, и именно им она стала мне тут, под землей». Ярким желтым лучиком, наверное, единственным, ради чего я продолжал коптить теперь уже бетонные своды мешка ГО. Тем, чего она не видела уже полгода, целую вечность, если считать по подземным меркам. Его и подарю. Не банк уже консервированных ананасов, которую принес вчера Леха вручать. Тук. Тук. Тук. Бьется вода одной банки, и девушка, дремавшая у меня на плече, нервно вздрагивает. Чуть помедлив, осторожно глажу ее волосы: когда-то каштановые, невероятно красивые, вьющиеся, теперь же свалявшиеся, подпорченные цингой лохмоты. Сам я, конечно, тоже хорош, но в сырой тьме подвала не все ли равно как то выглядит? Внезапно где-то там снаружи раздался топот ног, заставившись схватить меня за цевьё автомата. Мгновение тишины, и вот старая стальная дверь сотрясается под отчаянными тяжёлыми ударами. Тихо, не шевелиться. Если это снова крысюки, то скоро сами уйдут, если наши, то... «Михалыч, твою налево! Открывай давай, Витька погрызли!» Облегчение тут же сменяется тревогой. Одним ловким движением кладу тихо посапывающую Таньку на холодный бетонный пол и со всей силой дергаю постоянно заедающую задвижку. Ляск, скрежет, дверь с грохотом распахивается от чего-то тяжелого пинка, и в тесноту убежища вваливаются Серега и Витек. Удар. Старый засов с трудом встает на свое место, секунда передышки». Тонкий луч единственного фонарика выхватил то, что осталось от ушедшего за едой мужика. В том месте, где у него когда-то были колени, болтались лишь кровавые лохмоты, одежды и мяса. На правой руке не доставало нескольких пальцев. Не вытащим! коротко бросил Вася, осмотрев потерявшего сознание бойца. Давай! Может, хоть попробуем? возразил Серега. «Тряпки порвем, на перевязку пустим, жгут тоже сделаем, не проблема, да и спирт еще должен был остаться!» «Вытащить может и вытащим, а чем кормить прикажешь?» «Кончай, он уже не ходок!» Тусклый блеск новенького ножа, тяжелый вздох, переходящий в хриплое бульканье, и еще один обитатель подвала, ставшего нам домом, отправился в лучший мир. По крайней мере, тут так было принято считать. Тело выкинули за дверь и оттащили поближе к проспекту. Оно еще нам сослужит свою службу. Твари насытятся и кое-какое время будут ждать и рыскать там, в поисках новой подачки. Дворы станут почище. Может, даже удастся добраться до продуктового. Какие времена, такие решения. Вот и вновь сырая духота подвала, едва длеющая коптилка, Танька. Серега с Васяном пошли обмывать остатками спирта павшего товарища. А я вновь уселся рядом с Танькой. Уселся, обнял ее, намереваясь вновь устроить себя на плечо, и отстранился. Девушка тихо плакала. «Милая, пойдем уже, все пропустим ведь!» «Сейчас, сейчас, погоди, у нас есть расческа!» Тихо стараясь не разбудить спящих, прошептала девушка. «Да на кой тебя она сдалась-то?» Продолжая запихивать патроны в рожок, возмутился я. «Как будто растрепанный тебя не видел». «А вот не хочу, не хочу, чтобы мой мужчина в мой день рождения смотрел на немытую и нечесанную меня». Она топнула ножкой, одетой в старую, чуть-чуть порвавшуюся туфлю. «Не волнуйся, к Верке не уйду», хохотнул я. «Она ж страшная, как черт! Да и Серега мне за такое по зубам надает!» «Это точно, надает!» Подакнул Васян, сидевший у двери в этот вечер. В ответ раздался лишь обиженный вздох. «Да пальцами расчешись и пойдем!» Добродушно ухмыльнулся я, передергивая затвор. «Мы так весь подарок пропустим!» «Ну смотри, только попробуй сказать, что...» «Женщины... Женщины никогда не меняются!» Торнадо, цунами, землетрясение – все едино. Пока не приведут себя в порядок и шагу из дома не сделают. Так говорил когда-то мой отец. Прав он был тогда, прав. Мир его праху. «Ты всегда будешь для меня самой красивой. Честно, честно?» Из темноты донеслось недоверчивое сопение. «Честно, ну, идем!» Замызганные стены сменялись грязными лестничными площадками. Пустые глазницы окон тоскливо смотрели на мертвую улицу. На пятом этаже танке стало плохо. Закружилась голова, подкосились ноги, и она буквально рухнула в мои объятия. Темнота, недоедание, сырость и холод бункера практически выпили из нее всю жизнь. Глубоко запавшие глаза, гнаящиеся язвы, начавшие переползать уже на некогда прекрасное лицо, бледная, как у мертвеца, кожа. Все это говорило о том, что девушка долго не протянет. Захотелось завыть. В голос. Крик боли отчаяния буквально распирал грудь, но желание доставить любимой хотя бы еще одну минутку радости все-таки пересилило. С большим трудом я заставил себя чуть наклонить голову и поцеловать высохшие и растревскающиеся губы. Последние три этажа девушка преодолела у меня на руках. Сил на то, чтобы ходить, у нее не осталось. Скрип ржавых петель и мягкий оранжевый свет заходящего солнца окутывает нас своими теплыми лучами. Прохладный летний ветерок обдувает лицо. Недолго, думая, несу Таньку к краю крыши и осторожно ставлю на ноги, Давай обхватить шею бледными исхудавшими руками. Девушка буквально виснет на мне, но все-таки кое-как держится на ногах, обуд в старые, изъеденные молью порванные туфли. Как красиво! Чуть слышно всхлипывая, шепчет она мне на ухо. И правда красиво. Черные силуэты домов медленно утопают в ласковом море заката. Если на минуту закрыть глаза, то можно снова услышать гул машин, гомон людской толпы, топот множества ног. Как будто не было всего этого кошмара, эпидемии, трупов, крысюков. Ничто сейчас не напоминает о них. Разве что вон в том проулке между двумя десятиэтажками виднеется розовый купол очередного кокона этих тварей. «Миш!» – сквозь тихий плач выдавливает из себя девушка. Спасибо. Как тогда помнишь, два года назад, тоже забрались и на закат. Ее голос вновь тонет в едва сдерживаемых рыданиях. Помню, дорогая, все помню. Отвечаю я, осторожно гладя девушку поспутавшимся жидким остатком волос. Хорошо тогда было. Миш, мягко отстранившись от меня, говорит девушка. А правда я красивая? Последние лучи заходящего за высотки солнца окрашивают кожу любимой, придавая ей нормальный оттенок. Ветерок развивает остатки пышной каштановой шевелюры, а выцветшее, погрызенное молью красное платье скрывает исхудавшую, практически усохшую фигуру. Даже язвы, начавшие было выползать на лицо, прячутся за удачно упавшими тенями. Почти как тогда. «Запомни меня такой». И сделай еще один подарок. Милая я не. все ты понимаешь. Прекрасно. Слезы вновь потекли по ее впавшим щекам. Давай. Сейчас или никогда. Я... я. не. Все ты можешь, эгоист несчастный. Она отвернулась. Послышались уже ничем не сдерживаемые рыдания. Не хочу. Не хочу возвращаться к этим крысам. И к людям, которые живут, как крысы. Пальцы, обхватившиеся в ее автомата, побелели. Решение напрашивалось само собой. Хорошо, милая. Дай только глянуть на тебя еще разок. Она повернулась. Густую тишину прохладных сумерек разорвал выстрел. Не успела она затянуть рану, как последовал второй. А люди так и продолжали прятаться по подвалам, тщетной надежде пережить тварей и вновь вернуть себе некогда потерянный город. Город, который уже полностью подчинялся законам новых хозяев. Город крыс. Кирилл Шарапов Отшельник Озвучено Проводником Приближение катастрофы Егор Адашев почуял задолго до того, как она обрушилась на мир. Предпосылки к этому появились еще в конце прошлого года, и он, в отличие от окружавших его оптимистов, отмахиваться от тревожных новостей не стал. Одинокий, нелюдимый человек со скверным характером, неотягощенный оравой родственников и знакомых, решил, что свалить лучше до того, как всех вокруг накроет бедой. «Александр Валентинович, я хотел бы взять отпуск за свой счет». Шеф небольшой конторы, в которой Егор работал по удаленке, удивленно вскинул бровь. «Причина?» «Семейные обстоятельства?» – выдал мужчина заранее заготовленный ответ. «У тебя нет семьи», – тут же вспомнил шеф. «Семьи нет, а обстоятельства есть». «И насколько? «Пара месяцев», – не задумываясь, назвала Даша в срок. «Егор, ты не охренел с такими запросами?» – начал заводиться шеф. «Сам видишь, что в мире творится, эпидемия эта, экономику лихорадит. Не дам я тебе отпуск. Возьми недельку, отдохни и возвращайся. У нас проект с немцами». Не устраивает. Покачал головой 30-летний мужчина. Два месяца. Хотя, знаете, мы сделаем проще. Секунда, и почта известили директора о получении письма. «Что это?» Нахмурился тот. «Заявление на увольнение? Удачи вам, Александр Валентинович!» «Егор, ну зачем так радикально?» Сдал назад шеф. «Возьми пару недель, хочешь даже оплачу тебе их!» Адашев покачал головой. «Все уже решено, прощайте!» «Как знаешь!» Процедил сквозь зубы директор и оборвал конференцию в скайпе. Егор пожал плечами и, закрыв ноутбук, сунул его уже в собранную сумку. «Не о чем было переживать. Спасибо этому дому, пойдем к другому». Прихватив чехлы с двустволкой и карабином, он закинул рюкзак за спину и, подхватив переноску с котом, который жалобно мявкнул, вышел из съемной квартиры, чтобы больше сюда никогда не возвращаться. Буханка, заточенная под русское бездорожье, под места, где есть только направление, рыкнула двигателем и покатила к выезду из города. Егора Дашев с котом-вирусом ехали прочь от цивилизации. Будучи фанатом дикой природы и охоты, он чувствовал себя за границами бетонных джунглей гораздо свободней. Там этому одинокому и нелюдимому человеку дышалось полной грудью. Ему была чужда суета мира, если он не ошибся. Этот мир ждала встряска, которой не было уже 100 лет. 40 километров от города, 25 от деревни Серегина, непролазная чаща с небольшим лесным озером, о котором и местные не все знают. Разве что знакомый Егерь сюда раз год наведывается, забирает привычную маржу в виде 10 бутылок спирта, оставленную Егором. И исчезает на год. И то на небольшой остров, где среди деревьев потерялась маленькая сбушка за мхом. Семеноч не сунется, да и не знает он дороги. Охота, рыбалка, ягоды, грибы вот ближайший досуг Егора в течение следующих месяцев. Буханка медленно ползла через лес. Никто не знал этой дороги. Да и петляние сквозь вековые сосны нельзя назвать дорогой. Вирус, высунувший морду из переноски, стоящий на пассажирском сиденье, жалобно мявкнул и, выбравшись из темницы за скреб по двери, просясь наружу. Егор улыбнулся. Не зря он именовал этого здорового, злобного кота с собакой страшной. Адашев остановил машину, ему тоже не помешал отдых. Он уже километров семь по лесу проехал, руки гудели от напряжения. Маршрут легким назвать было нельзя. «Вали!» – распахивая коту, дверцу произнес он. «Только далеко не убегай!» Кот был умным. Это его не первый выезд на природу. Он отлично понимал, чем это может грозить. Спрыгнув на землю, он утвердительно мявкнул, мол, понял тебя, хозяин, я тут кучку в песочке сделаю, и назад. Потянувшись и прогнув спину, комок шерсти злобного характера направился в сторону ближайшей сосны. Егор же, между тем, быстро собрал старый жак и снарядил картечью. Затем настал черед СКС с магазинной системой. Приведя оружие в полную боеготовность, Адаша вздохнул запах весеннего леса. Апрель. А от снега уже и следа не осталось. Сейчас он снова чувствовал себя свободным. Вообще, карабин был его гордостью. Знакомый мастер отлично поработал над полувековым старичком. И теперь не всякий профи сможет опознать в этой переделке изделия оружейника Симонова. Вирус одним грациозным прыжком запрыгнул в кабину и, усевшись поудобнее, принялся вылизывать лапы. Егор перегнулся и захлопнул пассажирскую дверь. Через минуту буханка, рыкнув движком, тронулась с места, вписываясь между двух очередных сосен. 20 километров до озера одолели только к половине седьмого. Адаша выбрался из машины и потянулся. Спина затекла, руки гудели. Лес уже тонул в сумерках, еще немного и совсем стемнеет. Егор посмотрел на забитый вещами и продуктами салон, тяжело вздохнул. Сегодня дорога заняла чуть больше обычного, и о переправке имущества на остров и речи не шло. Так что придется таскать завтра с утра. Для машины еще два года назад Адашев отрыл и зацементировал отличный капонир, метров к 40 от берега, почти пять дней возился. Но теперь, если использовать полную маскировку, Буханку, если, конечно, специально не искать, хрен найдут. Загнав бывшую армейскую таблетку на прикол, Адашав растянул маскировочную сеть и, прихватив с собой тревожный рюкзак и оружие, выбрался наружу. Вирус уже крутился под ногами, котяр устал от дороги и хотел жрать. Вот переберемся на остров и покормлю. Остудил мохнатого шантажиста Егор за что получил возмущенный мявк, который мужчина проигнорировал. Неприметная заводь лесного озера, тихая, спокойная, зелени тут мало, рано еще, одинокая сосна, в которую вкручен массивный стальной крюк. Адашев притопнул высоким рыбацким сапогом возле приметного камня и услышал в ответ глухой удар по дереву, небольшой люк, прикрытый опавшей хвоей. И вот на свет извлечена старая ручная лебедка, бережно упакованная в промасленную ветошь. Немного возни, и она заняла свое место на сосне. Засучив рукава, Егор зашел в воду по колено. Несколько минут он водил руками в ледяной воде, стараясь нащупать железный штырь. Наконец это удалось. Рывок, и тот в его руках, вместе с куском стального ржавого троса. Этой системе всего два года, в предыдущей приходилось плавать на остров на надувной лодке, которая сейчас упакована в багажнике. Вирус уселся рядом и с интересом наблюдал за своим хозяином. Вот трос закреплен на лебедке, крутится ручка, негромко трещит механизм, и из камышей тонущего сумерках острова появляется крепкий плод. Конечно, на лодке было бы быстрее, этот самопальный паром нужен только для перевозки груза. Но Егор в этот раз не продумал, когда вещи укладывал, и лодка оказалась погребена под грудой барахла. Ну да ничего, сегодня и плота хватит. Три минуты и средства уже у самого берега. Закинув на доски рюкзак и стволы, Адашев подхватил вируса, который, чуя, что сейчас придется плыть, пытался удрать и взошел на плод. Здесь тоже свой механизм. Перекинув на него трос, Егор сдвинул рычаг и принялся крутить ручку. Медленно и с небольшими рывками плод тронулся обратно под истошные вопли кота который, усевшись ровно посередине, вцепившись когтями в рюкзак, оглашал округу своими дикими паническими воплями. «Вот мы и дома!» Подхватив свое имущество и кота, вступая на землю острова, произнес Егор. «Все, мохнатый, дальше сам. Ты тут не первый раз, сам должен помнить что да как». Вирус спрыгнул на ковер из хвои и, издав возмущенный мявк, отправился в сторону в в землю избушки. «Сам такой!» – хмыкнул Егор и пошел следом. Дверь открылась с трудом. За зиму толстые плотные доски слегка отсырели. Воздух внутри был затклым. Запалив керосинку, Егор внимательно огляделся, ища присутствие посторонних. Но нет, все было так, как он оставил, уезжая отсюда в октябре. Открыв ставню, он распахнул маленькое оконце. Дверь тоже оставил открытой. Пусть проветривается. На улице окончательно стемнело, но сейчас солнце ему было не слишком нужно. Света от керосинки хватит, чтобы поужинать и устроиться на ночлег. Вирус по-хозяйски вошел внутрь и посмотрел на холодную буржуйку. Возмущенно мяукнул, выражая протест. «Тут ты прав», — согласился Егор. «Нужно протопить дом». Он вышел наружу и, обойдя избушку, уставился на передевшую поленницу. В прошлом году зарядили дожди, и пополнить запас дров не вышло. Но это не проблема, у него впереди много свободного времени. А того, что есть сейчас, хватит на неделю. Надрав бересты, Егор прихватил пару подходящих полешек и вернулся в дом. Уже через пять минут в чугунной мобильной печи горел яркий огонь. Дом наполнялся приятным теплом, выгоняя наружу сырость, оставшуюся с непривычно теплой зимы. Вирус довольно потянулся и устроился на небольшой полке рядом с печью. «Вот ты, зараза!» – возмутился Егор. «А кто будет вещи разбирать?» Но в ответ раздалось наглое мяу, которое можно было перетрактовать однозначно. «Ты человек, не барское это дело!» «Наглая серая морда!» – произнес Адашев и принялся разбирать рюкзак. Старый закопченный алюминиевый чайник вскипел довольно быстро, и запах крепкой заварки окончательно выгнал из дома зимнюю затхлость. На столе появилась банка тушенки, быстро завариваемая лапша и пакет кошачьего корма. Вирус тут же сделал стойку и, спрыгнув на пол, по-деловому перебрался на табурет, уставившись на свою еду. Егор усмехнулся и излег из рюкзака кошачьи миски. В первую налил чистой родниковой воды, во вторую вывалил весь пакет, который носил гордое название телятина с овощами в белом соусе. Наворачивай! Спуская миски на пол, разрешил он. И вообще отвыкай! «Скоро будешь питаться тем же, чем и я!» «Мяу!» – раздался с пола возмущенный мявк. «Вот те и мяу!» – развел руками Адашев. «Мы тут надолго!» «Мяу?» – оторвавшись от телятины с узумлением, произнес кот. «Так уж вышло!» – пояснил Егор, заваривая макароны. «Завтра тяжелый день. Будем сюда наше имущество перевозить!» Если время останется, пройдемся по округе, посмотрим, как обстоят дела с валежником. Да и Семеночу нужно мзду в тайник занести». Кот переключился на воду, после чего, зевнув, вернулся на полку над печкой. Адашев достал сигарету, но потом передумал и полез на маленький чердак. Там у него хранился внушительный запас самосада. Через пять минут он, довольный, сидел на вросшей в землю лавки и выпускал ароматный дым из подаренной местным егерям трубки. На улице стемнело окончательно, в лесу заорала какая-то ночная птица. К своему стыду Егор не смог ее определить, но сейчас это не важно. Первая охота была запланирована на послезавтра. Растелив спальный мешок на кровати, Егор достал из рюкзака старый и очень мощный радиоприемник, ловивший все и вся. Покрутив ручки настройки, он послушал вечерний выпуск новостей. Вроде как все в порядке, ничего с утра не изменилось. Но предчувствие беды отшельника ощущал явно. За рубежом, там, где вроде бы всегда все было хорошо, с каждым днем становилось все хуже. И даже самые упертые фанаты за границы начали понимать, что идеальная картина рушится на глазах. «Ну и хрен с ними!» Пробормотал Егор и, выключив радио, забрался в спальник. «Ну что, Серый, там останешься? Или ко мне?» Поинтересовался у вируса Адашев. Кот все понял правильно. Спрыгнув со своей полки, он в два прыжка пересек маленькую комнату и, запрыгнув на кровать, устроился под боком у хозяина. «Спокойной ночи, зверь!» «Мяу!» – отозвался кот, зевая. Егор закрыл глаза. «Понедельник – день тяжелый», – подумал отшельник. Он еще не знал, что начались последние дни Старого Мира. Неделя прошла в хлопотах. На знакомом болоте была собрана прошлогодняя клюква, заготовлены дрова. Все имущество перетащено на остров, подстрелено несколько вальшнепов и тощий после зимы лось. Консервы, неприкосновенный запас, отправились в холодный погреб. Егор Адашев с вирусом перешли на полное самообеспечение. А новости из приемника становились все тревожней. С каждым днем эпидемия набирала обороты. Вот уже она добралась до столицы. Отменены регулярные авиарейсы, пустеют улицы. Но это только начало. Время жестких мер еще не наступило. Ароматный дым ядреного самосада расползался по острову. Вирус, возмущенно чихнув, спрыгнул с коленей хозяина, где получал свою норму глажки, и демонстративно ушел в дом. За спиной бубнил приемник. Здесь в лесу была проблема с электричеством, но Егор не поскупился на зарядную станцию, работающую на солнечной энергии. И хотя солнце не всегда было доступно, но при любой возможности он восполнял заряд аккумуляторов. Поэтому распоряжение о самоизоляции Егор услышал оперативно. «Вирус, слышал?» – крикнул он в дом, вычищая нагар из трубки. «Нам рекомендуют не покидать дом и держаться подальше от скопления людей. Кстати, ученые говорят, что животные не заражаются, так что человеки вымрут, и вы будете править миром». «Мя!» – раздалось из дома. «Именно мя!» – согласился Адашев. «Но мы с тобой, как сознательные граждане, будем следовать указу и будем держаться подальше от массового скопления людей». «До Семеновича тут 20 километров, а до скопления людей 25, и то там полсотни дворов». «Мя!» — согласился с ним кот. Одиночество начало тяготить к концу июня. Единственные люди, которых Егор видел, это два Ми-24, прошедших чуть в стороне. Он как раз возвращался с охоты, довольно удачный. Пара довольно упитанных зайцев попались в его селки. Вертушки вынурнули внезапно. Занятый разговором с самим собой, Егор не сразу понял, что слышит гудение винтов. А потом увидел их. Те шли в полукилометре правее, почти над самыми деревьями, с полным набором вооружения. Минута. Вертушки скрылись где-то вдали. Если он не напутал с направлением, крокодилы шли в сторону областного центра. «Однако», – произнес Егор, обращаясь к самому себе, – Добравшись до озера, он вытащил из кустов лодку и, спустив ее на воду, уже через 5 минут причалил к узкой заводе на острове. Кот лежал на крыше небольшой пристройки, которую Адашев закончил всего неделю назад. Там разместилась летняя кухня, стол из теса и грубая лавка. Вирус лениво поднял голову и тут же снова заснул. В Последнее время котяра привык гулять по ночам, ловя мышей, которых на острове хватало. А днем предпочитал спать, греясь на солнце. «Как ты тут без меня?» Швырнув добычу на стол и набивая трубку, спросил он кошака. Но тот проигнорировал человека. Лишь только слегка приоткрыл глаза, наблюдая за хозяином. «Серый, ты бы хоть проявил участие в нашей жизни!» Продолжил монолог Егор. «А то приходишь только, когда хочешь, чтобы тебя погладили, или когда репьев нацепляешь. Ну и, конечно, хочешь жрать». Вирус встал, потянулся, посмотрел на человека, спрыгнул с навеса и с недовольным видом удалился в дом, проигнорировав хозяина. «Сука ты!» – тихо произнес Адашев и, докурив, принялся за разделку жирных зайцев. Включив вечером радио, отшельник наконец-то понял – Началось. Финансовый кризис и мировая пандемия валили страны, словно те были картонными домиками. Три месяца бардака рушили государства и союзы. Мир погружался в хаос. Столкновение и массовое мародерство в Штатах, полыхнувшее десятками этнических конфликтов Африка, глобальная война на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, беспорядки в Китае, Рассыпавшийся Евросоюз, который армией-то нормальной не обладал. Постсоветское пространство тоже полыхало. Вирус мутировал и валил население городов. Уже стреляли на поражения военные и полиция, но это мало помогало. Зараженных уже никто не лечил. Коммунальные службы не успевали убирать трупы с улиц. Вожди и мелкие вождики, региональные и федеральные – выводили толпы отчаявшихся людей на улицы. Все это заканчивалось погромами и новыми трупами. Там, где еще удавалось хоть как сдерживать ситуацию, военные взяли власть и, ощетинившись стволами, отгоняли более невезучих соседей от своих границ. Егор выключил радио, задумчиво почесав подбородок. Он знал, что поступил правильно, убравшись из города, Здесь, в лесной глуши, было безопасно. Но сколько он протянет вот так, один, разговаривая с котом? Ведь уже сейчас из десятка радиостанций остались две, и обе они гнали новости в прямом эфире. И никакой надежды на стабилизацию ситуации. Неужели так выглядит конец мира? Страшно, даже при том, что он только слышит, но не видит этого. Захотелось чего-то человеческого. Адашев вышел наружу и вздохнул свежий, насыщенный кислородом лесной воздух. И вдруг он понял, что ему требуется. Добежав до воды, он скинул легкие штаны и тонкую, не раз рубашку, нырнул в воду. Холодная вода остудила не только тело, но и горячие мысли. Желание сходить, посмотреть, что творится в мире, ушло. Адашев знал, что скоро оно вернется, но сейчас соваться к развалившейся цивилизации было глупо. Он успокоился и теперь, плавая на спине, смотрел в ночное небо, на котором сияли яркие, далекие звезды. Интересно, есть там кто? Спросил он вслух сам себя. Или там, за лесом, гибнет единственная разумная жизнь во Вселенной? В эту ночь он спал без сновидений. То, что мучило его последние дни, ушло. На следующий день Егор добыл внушительного кабана. Свалить зверюгу удалось только с пятого выстрела. Матерый дикий свин оказался на диво живучим, и всю следующую неделю Адашев был занят переработкой почти 150 кг мяса. Причем копчением он не ограничился. Вялил, сушил, солил. Про и говорить нечего, его килограмм 20 в холодной лежит. Плохо, что из хлеба остался только запас сухарей. Ну да где ж его посреди леса взять-то? Бредущего к берегу человека Егор увидел, когда на улице уже почти стемнело. Время подбиралось к половине 11, и отшельник только что вернулся с рыбалки. Добычей стали два приличных окушка и три карпика, так что уха обещала быть знатной. Заметив движение на берегу, Адашев рухнул высокую траву. Он старался не следить, чтобы не выдать своего присутствия, и, похоже, ему это удалось. Гость ничего не заподозрил и вышел на открытое место. Видно, было плохо, но Егор сразу понял, что с человеком что-то не так. Несколько минут тот стоял, опершись на сосну, держась за бок, затем рухнул на колени и зашелся в кашле. Прокашлившись, гость трудом поднялся и добрел до воды. Улегшись на брюхо, он принялся жадно пить. Утолив жажду, человек с трудом поднялся и вдруг резко обернулся в сторону леса. Скинув с плеча помповое ружье, он уставился в темноту, но Егор уже видел, как среди деревьев мелькают фонарики. Человек рухнул на пузо и неумело пополз к ближайшей сосне. Егор же воспользовался тем, что оказался вне пределах видимости гостя, рванул к кустам и затем к дому. Карабин он с собой на рыбалку не брал, а мечта о коротком стволе так и осталась неосуществимой. Уже выскакивая из избушки с СКС в руках, он услышал, как грохнул гладкоствол. Крик раненого разнесся по всему лесу, и тут же ему ответили сразу два автомата. Адашев рухнул на землю и отполз за ближайшую сосну. Здесь он был в относительной безопасности, такую сможет пробить только пуля из ПКМ. Не сказать, что у Егора был военный опыт, но свою срочку парень отпахал исправно. Матерого боевика из него не вышло, но кое-что в голове отложилось. И вот сейчас он активировал ночник. Дешевка с Алиэкспресса, но на сотню метров тот работал. И в данной ситуации этого было достаточно. Сейчас Егор был очень рад тому, что весь вечер провел на рыбалке. Печь не топилась со вчерашнего дня. Да и табаком уже не воняло. Последний раз он дымил примерно с час назад. А события на берегу развивались стремительно. Гладкоствол первого гостя еще раз подал голос. В ответ снова заработали автоматы, не слишком умело, длинными беспорядочными очередями. Причем одна из пуль просвистела буквально в метре от хозяина островка. Но этого, похоже, хватило. В монокуляр Егор увидел, как полетели брызги от головы беглеца, и он рухнул лицом вниз. Несколько минут в лесу перекрикивались, а затем на берег, медленно подражая спецназовцам из кино, вышла одинокая фигура. В этот самый миг Луна наконец решила подняться над деревьями и осветить берег. Видно, стало очень хорошо. И Адашев перешел на обычную оптику, установленную на карабине. В принципе, он сейчас мог без проблем завалить нового гостя, вернее, гостью, точно в лоб, но не спешил. Происходящее с каждой минутой становилось все страннее. На берегу, спокойно глядя на труп, стояла молодая девушка, даже больше девочка. У нее в руках была обшарпанная ксюха с откинутым прикладом, поверх веселой маечки со стразами, какая-то дешевая страйкбольная разгрузка, тактические штаны с множеством карманов, высокие ботинки, но не армейские, что-то типа панковских гриндеров но больше всего поразила прическа, хаотично торчащие во все стороны волосы ярко-алого цвета. «Мя?» – раздался из дома вопросительный голос кота. Вирус, осторожно высунув за порог голову, уставился на лежащего в пяти шагах Егора. «Тихо, засранец пушистый!» – недовольно прошипел Даша, не сводя взгляда с гости. Но обошлось. Та ничего не услышала, все ее внимание занимал труп убитого мужика. «Готов!» – крикнула она на весь лес. Не прошло и пары минут, как на открытом куске берега появились новые действующие лица. Два паренька, опять же до 20 лет, с такими же алыми волосами и хаотическими прическами. Приволокли третьего, судя по цветовой идентификации на голове, тоже их приятель. Вот только ему было уже наплевать на все и вся. Живот и пах были разворочены, с такими ранами не выживают. Не то что в лесу, но и в 40 метрах от больницы. «Свист все!» Ничуть не скрываясь, громко произнес один из носильщиков. «Ну и хрен с ним!» Ответила девчушка, появившаяся на пляже первой. «Беглец тоже все! Интересно, что он вообще сюда бежал? Эй, жид!» Посмотри, что у него в рюкзаке! Может, пожрать есть! Егор внимательно прислушивался к диалогу. Троица подростков, вооруженных автоматами, ему сильно не нравилось. Понятно, что какая-то банда, но почему такая сопливая? Никого старше 18. -ти. Консервы! Обрадованно заявил досмотрщик. Пять банок тушника, сухари, шоколад, чай, курево. Богатый был старик! «Жрём тут! Что не сожрём, делим на всех!» Решил молчаливый и самый крепкий загонщиков. «Остальные обойдутся! Кто проболтается, вскрою брюхо до шеи и набью камнями!» «Все всё поняли!» Красноголовые довольно закивали головами. «Зая, разведи костёр!» Девушка молча кивнула и принялась искать сушняк, подсвечивая себе мощным светодиодным фонариком. Сейчас Егор был очень собой доволен. Следуя своей паранойи, он не трогал сушняк вокруг озера, создавая впечатление его необитаемости. Через 10 минут прямо напротив его позиции горел большой костер. Рядом грелись консервы, закипал алюминиевый котелок, в который зачерпнули воды прямо из озера. Адашев продолжал наблюдать за бандой через оптику. Про погибшего товарища те даже не вспомнили. Только смородерили с трупа все ценное и отволокли подальше. Но больше всего отшельника беспокоило, как вся эта тусовка оказалась на берегу озера, в 25 километрах от ближайшего человеческого жилья. Не похоже, что они пришли своими ногами. Если первый гость еще выглядел, как будто долго бежал, то эта троица была свежей и довольно бодрой. Сейчас эта загадка была нерешаемой, но, как ни странно, ответ нашелся. И довольно скоро. «Хелл!» – обратился один из красноголовых к главному в их маленьком коллективе. «Они попрут, наши квады!» «Да кому это делать-то?» – отмахнулся главарь. «Не тащиться же за ними к тому оврагу, в который мы уперлись. Если бы этот придурок не свалился на своем мопеде в него, мы могли бы тоже загреметь туда». Как вообще этот старый козёл выжил-то после такого падения? Тут по карте никакого жилья нет. Че его вообще сюда понесло? Если б не приказ Локи, я бы вообще погоню прекратил. Стоило жить горючку и петлять по этому лесу ради этих консервов. Но свист ведь ученого главному стучал, он бы нас вложил. Так что хорошо, что этот Дидан его завалил первым. «Конечно, хорошо!» Мерзко хихикнула девушка. «Ты же его под выстрел подставил! Но не боись, Хел, мы никому не скажем! Эта шкура свист реально всех достал! Сдох! И замечательно!» «Ну ты, зая, точно грустить не будешь!» Заржал жид. «Он тебя ведь опоил и трахнул!» «Сука ты, жидовская!» Вызверилась девушка. «Жри давай, пока я тебе вилку в глаз не загнала!» Даже негромкий разговор в лесной тишине при безветренной летней погоде был отлично слышен, поэтому Егор, даже не напрягаясь, вникал в жизнь банды. Пока ему ничего не угрожало, но соседство нервировало. Понятно, что обратно они тронутся только на рассвете, до которого осталось часа 4 максимум. Но вот если света станет больше, то эти незваные гости могут и разглядеть остров, и кое-какие следы. Егор никогда не стрелял в человека, зверья он бил много и по лицензии, и без нее. Но вот так, выстрелить в этих подростков, он не был уверен, что способен на подобное. На какое-то время разговор прекратился, жевали молча. И все же, че этот старик сюда поперся? Делая глоток чая, принялся рассуждать вслух жид. «Может, он на остров бежал?» махнул рукой в сторону озера Зая. «А чё? Нормальная тема. Переждать, пока бардак закончится в глуши. Взрослые вымирают, подростков уже 10 к одному. Мне показалось, что когда я вышла на пляж, с острова мяукнул кошак. Может, у старика там была землянка или ещё что?» «Думаешь, у деда тут схрон?» – предположил командир бандитской ячейки. «Почему нет?» – пожала плечами девушка. «Гнал-то он сюда целенаправленно?» «Зая права!» Согласился с девушкой Жит. «Утром надо будет глянуть». «И как мы туда попадем?» Поинтересовался Хелл. «Вплавь!» Пожав плечами, ответил парень. «Тут метров 50, может, чуть больше. Пять минут и на месте». «Я плохо плаваю», нехотя признался главарь. «Ну, значит, мы, Заяц, плаваем, а ты подождешь. Если найдем трофеи, то можно будет плотик сделать». И вообще, нужно по берегу пошарить, может вообще плод тут есть. Хорошо, согласился Хэл. ждем утра, до рассвета всего часа 3-4. Егор посмотрел в сторону дома, где в дверях лениво, как ни в чем не бывало, вылизывался вирус, котя распалил их по полной программе. И что теперь делать? Похоже, придется валить этих сосунков, только вот набраться бы храбрости. План созрел почти мгновенно. Главарь останется на берегу, двое поплывут. Они же не знают, что за ними наблюдают. Мелюзган дива беспечно, даже не задумались о том, что беглец мог быть здесь не один. Видимо, то, что ему не оказали помощи в бою, вело их в заблуждение, что он был один. О том, что у напарника может быть пистолет, из которого, в принципе, стрелять на такую дистанцию бессмысленно, им в голову не пришло. А вот то, что на острове он будет очень эффективен, совсем другой калинкор. Главное, чтобы теперь рука не дрогнула. Сначала свалить главаря, он будет опаснее всего. Может быть, даже хватит мозгов занять позицию, дабы прикрыть свою инвалидную досмотровую команду. Потом завалить пловцов. Сомнительно, что они полезут в воду с автоматами. Хотя с этих отмороженных детишек станется, мозги отбиты наглухо. В принципе, они в воде будут беззащитны, это не бой, это избиение. А тела? А что тела? Никто их тут никогда не найдет. Приняв решение, Егор продолжил наблюдать за противником. Те еще посидели, выкурили по трофейной сигарете. «Ритуал нужно соблюсти», – неожиданно произнес Хелл. «Пусть его никто не увидит, но все равно надо оставить наш знак». Зая кивнула и, протянув руку, вытащила из своего рюкзака веревку. Жиджи достал нож и направился к покойнику. Потащив убитого кострон, брезгливо посмотрел на разваленную пулей голову и принялся стягивать с того одежду. Вирус, словно почуял, что происходит что-то плохое, повернул голову к берегу и завопил во всю глотку. Если у банды и были какие-то сомнения, то теперь они исчезли. Все трое уставились на едва видимый во тьме остров. «Точно кошак орет. Мож, почувствовал, что мы у хозяина грохнули», — весело заявил Хелл. «Слышь, животное, я не я буду, если тебя не изловлю и рядом с этим старым хмырем не подвешу за задние лапы». Зая и жид засмеялись. «Ничего». Прошипел Егор сквозь зубы. «Через пару часов посмотрим, кто кого будет вешать». Сомнения стрелять по людям куда-то исчезли, словно и не было. Вирус успокоился. Наравшись, он скрылся в кустах. Похоже, у беспечной животины мышиная охота. «Кстати, откуда тут мышей столько? Он ведь их уже три месяца гоняет, а все никак не кончится». Но это и к лучшему. Продукты целее будут. Где-то ухнула сова. Вообще лес жил своей жизнью. Пройдет немного времени, и тут снова появятся волки, а может и медведи. Человек сдает свои позиции, а звери будут отвоевывать то, что у них захватили. А на берегу меж тем разворачивался кровавый спектакль. Отмороженные детишки измывались над трупом. Подвесив того головой вниз, они стали вырезать на коже какие-то символы. Из кромца, в труп они подняли тело повыше и закрепили веревку. Потом еще долго смеялись и пили чай, сидя у костра. «Ну ничего!» – шипел сквозь зубы Адашев. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» Небо из черного медленно превращалось в серое. Жиденький туман поднялся над водой. Но на такой дистанции он не мешал. Наконец стало достаточно светло, мелкие ублюдки засуетились. Зая и стали раздеваться без какого-либо смущения. Лезть в воду они решили голышом. Автоматы, как Егор и предполагал, оставили на берегу, да и главарь их не проявлял никакого беспокойства, а просто сидел рядом с вещами, держа Ксюху на коленях. Егор повел прицелом и, наконец, смог разглядеть лицо повешенного. Пуля вырвала затылок, а само лицо было изрезано и залито кровью. Но этого человека Адашев знал. Семенович, егерь, который закрывал глаза на его странности. Похоже, он решил укрыться тут, убегая от анархии, которая захватила мир». Жаль, что Егор не опознал в темноте. Можно было бы попытаться спасти приятеля. Грамотный человек был. Хотя кого он обманывал? Он не видел врагов, пока те не появились на берегу, а к этому моменту Семёныч был уже мёртв. Вот парочка зашла в воду, постояла, привыкая, и с весёлым визгом рванулась вперёд. «Десять метров, 15 пора». Адашев навел прицел на грудь Хэла. Мягкая охотничая пуля прошьет этого нескладного, вытянутого доходягу насквозь. Но это будет неважно. Палец потянул спуск. В утренней тиши выстрел прозвучал, словно раскат грома. Тело подростка отбросило назад. Он завалился и сжался в позе эмбриона. Парочка завертела головой, пытаясь понять, что произошло. Они еще не догоняли, что мертвы. Да и куда им деваться? Голые в воде. Второй выстрел угодил точно в голову Зайи. Там отнулось, словно профи-боксер зарядил. Без звука девушка ушла на дно кормить рыб. А вот Жит попытался уйти, нырнул, пытаясь спастись. Но Егор уже определил его уровень пловца. Долго без воздуха не протянет. Даже вдохнуть нормально не успел. И оказался прав. Меньше чем через минуту он вынырнул метрах в правее места, где умерла девушка. Вдох, попытка нырнуть еще раз, но пуля быстрее. На этот раз потребовалось два выстрела. Первый угодил в воду в нескольких сантиметрах от головы, а вот второй пришелся точно в переносицу. Егор несколько секунд лежал, глядя на покачивающееся на воде тело. Потом достал трубку и принялся набивать ее самосадом. Откуда-то из высокой травы вынурнул вирус, потёрся о ногу и улёгся рядом. Кот словно понял, что всё закончилось. А на душе было спокойно и легко. Этот лес его дом, и он его защитил. Теперь он самый настоящий отшельник. Ему нет дороги в погибающий мир. Превращение Егора Адашева завершилось». Сергей Лукьяненко «Поезд в теплый край» Озвучено проводником «Идет дождь», — сказала жена, — «дождь». Тихо, почти равнодушно. Она давно говорила таким тоном, стой минуты на пропахшем мазутом перроне, когда стало ясно, дети не успевают.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 Они были холодными и скользкими, как дождевые плети за окном. Ничего, это последний дождь. За поездом идет зима. Теперь будет лишь снег. Где-то в глубине вагона звякнуло разбитое стекло. Захныкал ребенок. Послышался тонкий голос проводницы, она с кем-то ругалась. Несколько раз хлопнула, то ли стреляли из пистолета, то ли дергали заклинившую дверь.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 «Тогда проще. В соседнем купе трое своих. Вот везгу будет». Дети молча одевались. «Я выйду, гляну, как там», – неуверенно сказал муж. «Через 20 минут поезд тронется», – предупредил майор. Он взял со столика билеты детей и порвал их. Розовые клочки закружились, падая на пол. «Розовый снег», – неожиданно изрек майор. Схватился за косяк и вышел в коридор.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 который медленно летел вверх над склоном, ведущим к теплому краю. Ниже по склону было множество темных точек, тех, кто шел впереди. Некоторые махали вертолету руками, некоторые начинали бегать, некоторые оставались неподвижными. Вертолёт на мгновение зависал над ними. Доносилось слабое постукивание. Потом вертолёт летел дальше.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 Пандемия. Первый зараженный. Озвучено Проводником. Число заболевших во всем мире увеличилось до 15 тысяч человек. Растет и количество умерших. В нашей стране выявлено 37 новых случаев заболевания. Границы закрыты. Больницы работают в режиме... Я выключил телевизор оборвав диктора на полуслове. «Пора на работу, и никакая эпидемия её не отменит». Ещё со вчерашнего вечера сильно болела голова, а с утра появился противный кашель. Да и выглядел я так себе. Оформить бы больничный, но начальник сказал чётко «закрыть проект до конца месяца». Я вышел из квартиры, захлопнув дверь. На улице стояла такая погода, что и здоровый заболеет. Ветер швырял ледяной дождь в лицо. Зябко ежились немногие прохожие. Странно. Вроде рабочий день, а народу в метро почти нет. Я прошел через турникет, морщась от головной боли и шмыгая носом. Как темно на станции. Я встал на ступеньку эскалатора, и в глазах совсем помутнело. Следующее, что я увидел лицо врача в маске. Скорая? Точно. Я лежу в каталке. В руку что-то вкололи. Глаза закрылись сами собой. Проснулся я в палате. Роскошной, надо сказать, только одна кровать, стерильно-белые стены, на стойке пикают какие-то аппараты. Довольно долго я лежал и ждал, что кто-то зайдет. Когда надоело, попробовал встать. Голова, кстати, прошла. Не осталось ни кашля, ни насморка. Надо найти врача. Меня на работе ждут, в конце концов. Легко сказать. Дверь в палату заперта, не открывается. Телефона нет. Кнопки, чтобы вызвать медсестру, тоже. Я походил кругами вокруг кровати, присел на нее, и тут погас свет. Через секунду включилось аварийное освещение, а в двери что-то щелкнуло. Наверное, открылось автоматически. Коридор оказался пустым. Только двери в палату и тот же мутный аварийный свет. Я открыл одну наугад и отпрянул. На кровати лежал пациент, которому уже явно нельзя было помочь. Кровь запеклась на подушке у его головы. Тело выгнуто под каким-то углом, что понятно. Уже не жив. Идем дальше. В конце коридора пост медсестры. Никого, телефон на столе не работает. Я нашел лестницу, спустился на первый этаж. Повсюду тишина. На улице тишина. «У входа брошенная машина скорой помощи. Интересно. И жутко. Я вернулся обратно. Нашел в отделении свою одежду. Телефон не включается. Надо выбираться, и я побрел к метро. Станция была открыта. Внутри все тот же неживой аварийный свет. Никого из людей, поезда не ходят. Что же, пойдем пешком, благо до дома недалеко». Только один раз я увидел человека на пути домой. В конце квартала мельнул силуэт. Я крикнул. Побежал за ним, но он был, видимо, быстрее. А может, спрятался где-то. Странная это была прогулка. Ни одной машины на Измайловском шоссе. Только ветер гонит бумажки по тротуару. Я поднял одну из них. Памятка о мерах предосторожности. И дата 13 марта. Вот только из дома я вышел 21 февраля. По пути попался небольшой магазин. Дверь была не заперта, и я зашел внутрь. Пустые полки, мусор и битое стекло на полу. Выпотрошенные кассы. Рядом с ними я нашел, что искал, стойку с газетами. На первой полосе одной из них во всю страницу была напечатана моя фотография. Да, они замазали лицо, но одежда была моя. И подпись «Первый носитель вируса в Москве». Живот скрутило, ноги подогнулись, а в голове стало тихо, до звона, еще тише, чем в вымершем городе. Я виноват? В статье я прочитал то, что и так знал. Госпитализировали 21 февраля со станции метро после того, как потерял сознание. А в следующем абзаце «Пациент скончался, несмотря на усилия врачей». И дальше те же строчки, что и в памятке. Обратитесь к врачу, если у вас поднялась температура. Появился сильный кашель, головная боль, красная сыпь на теле. Стоп. У меня не было температуры и красной сыпи. Я не мог быть первым носителем. Я не виноват. Те три недели, за которые город выкосил эпидемию, я пролежал в карантине. Спасибо усилиям врачей. Я вышел из магазина. Остановился на пороге. Живой в мёртвом городе. И только ветер гнал ненужные уже памятки по тротуару мимо меня. Сталкер. Это не вирус. Озвучено Проводником. Над зоной застыло сплошное серое небо. Сталкер по кличке Волк выпустил сигаретный дым и отложил сигарету в сторону, вглядываясь в противный грязный небосвод. Он заставлял Волка думать о том, насколько быстро настигнет его смерть. А смерть в зоне – дело обыденное и неудивительное. Когда Волк вновь затянулся, он заметил – к его импровизированной стоянке подходил сталкер в рваном плаще – Очевидно, одиночка. Волк пригляделся. Точно одиночка. «Можно присоединиться?» Сталкер улыбнулся. «В зоне нельзя по-другому, если подходишь к чужому костру, будь добр спросить разрешения остаться». Волк вгляделся в черты лица одиночки и понял, что тот совсем еще молодой. «Садись», – нехотя сказал ветеран. «Мысли о скорой смерти там, где человека могут убить за классный ствол, или даже за пачку патронов, прогнать было не так просто. «Юра!» – представился сталкер, который сел прямо напротив волка. Волк прекрасно понимал, в зоне имен нет. Однако решил не зацикливаться на этом и просто предположил, что Юра – это прозвище. «Ну что, расскажешь, Юра?» – ухмыльнулся ветеран, вновь выпуская дым. Волк почувствовал вибрацию на левой руке. Это на ладоник пришло уведомление. «Погиб сталкер. Леший. Место смерти. Темная долина. Причина смерти – кровопотеря». «Что там?» – без особого интереса спросил Юра. «Проявлять излишний интерес к личным делам других сталкеров в зоне было зачастую опасно». «Некролог. Нашего кровосос загрыз». В разговоре повисла пауза. «Выпьем?» Вздохнул Юра, вытаскивая из рюкзака бутылку с наполовину оторвавшейся этикеткой. «Нет», – возразил Волк, – «не пью». «И правильно», – улыбнулся Юра. «В зоне она только во вред будет». Ветеран снова затянулся. «А ты слышал про Семецкого?» – вдруг спросил одиночка. «Кто ж про него не слышал?» – воскликнул Волк. «Хочешь, расскажу, что с ним произошло?» «Ну, валяй». «Раньше, как можно догадаться, — начал Юра, — Семецкий был обычным сталкером. Ну, приехал он в зону, через кордон прошел и, как многие новички в зоне, решил до «Монолита» дойти. Стало это его тайным желанием. Он готовился к этой ходке, понимал, конечно, что совсем непросто будет. Деньги собирал с продажи хабара. И вот настал час, когда Семецкий решил, что пора отправляться. Удивительно, конечно, — Но до Монолиту он добрался, все же опытный был. А желание у него было понятное и простое. Он хотел стать бессмертным. Семецкий озвучил свое желание Монолиту, да тот исполнил его. Ну, неправильно как-то. Вот теперь Семецкий умирает все время. Да ладно, это же просто вирус. По семь раз на дню такие уведомления приходят. Ну не может же это вправду быть, возразил Волк. «Думай, как хочешь. Но ведь был же такой сталкер Семецкий». «Не знаю, правда это или нет, но скажу одно. Лучше уж пусть Семецкий умирает, чем наши ребята один за другим». «Ладно, пойду я», – улыбнулся Юра. «Спасибо за гостеприимство». «Тебе спасибо за рассказ», – хмыкнул ветеран. «И удачи». Одиночка быстро зашагал в сторону бара как вдруг волк заметил, что тот шагает прямиком в аномалию. «Осторожно!» – крикнул было волк, но оказалось поздно. Юру со страшной силой втянула в центр воронки, будто бы сжала в плотный комок, а затем разметало в клочья, которые осыпались на землю. Вновь завибрировал на ладонник. Погиб сталкер. Юрий Семецкий. Место смерти – свалка. Причина смерти – попадание в аномалию гравитационного типа. Старый театр. Озвучено Проводником. Вечером в Старом Театре на улице Петра Великого снова будет спектакль. Кто знает, чем порадует сцена? Безумством короля Лира или неистовством Макбета? Храбростью Сида или верностью Андромахи? Скупостью Дона Журдена или падением Федры? Этого не расскажут афиши. Все зависит от Андрея Викторовича, сторожа, костюмера, реквизитора и единственного актера старого театра на улице Петра Великого. Жизнь Андрея Викторовича каждый день течет одинаково. С утра в театре нет постановок, и все, кроме актеров, могут отдыхать. Актеры должны репетировать, чтобы продемонстрировать вечером публике все мастерство своей игры. Но старенький сторож помнит все роли наизусть, и репетиции ему не нужны. Он может посвящать утро прогулкам. В его возрасте это полезно, ведь годы уже немалые. Андрей Викторович покидает свою коморку в театре и часами гуляет по городу. Он проходит вниз по безмолвной улице Петра Великого, вздыхая о том, что город – страшно шумное место. «То ли деревня?» Неизменно восклицает он, останавливаясь всегда возле потрескавшегося и покрытого плесенью памятника героям-подпольщикам. «Нет тебе машин, а то вечно везде гоняют, шум сплошной, а воздух, воздух-то какой!» Он качает головой и идет дальше мимо замерзших у тротуаров ржавых остовов автомобилей. Редко, когда заканчиваются какие-то продукты, Андрей Викторович заходит в магазины. Он никогда не лезет не в очереди, а смирно стоит и 10, и 20 минут, осматривая пустые пыльные витрины. ⁇ Мальчик, у тебя глаз молодой, лучше видит! Сколько печеньца стоит Тихорецкая? ⁇⁇ спрашивает Андрей Викторович, у свернувшегося возле прилавка калачика маленького скелета. «Сколько? Пятьдесят? Ну вот скажи, пожалуйста, что за цены?» Он сплёскивает руками и печально качает головой, отводя глаза от коробки с чёрным окаменевшим печеньем. Когда подходит его очередь, Андрей Викторович вежливо и очень тихо просит. «Девушка, колбаски мне московской палочку. Нет? Ладно, тогда конской. И её нет». «Ну что ж ты будешь делать?» Андрей Викторович снова сокрушенно качает головой и тихонько просит банку тушенки. Он сам берет ее с прилавка, не дождавшись, пока кто-то ему ее подаст. Да и подавать некому, кроме давно уже белого колпака на прилавке и свернувшегося у витрины скелетика. Деньги Андрей Викторович всегда отдает честно. Зачем ему обманывать ни в чем не повинных людей? Довольный своей покупкой, он выходит из магазина и идет в обратную сторону. По пути он с интересом осматривает уже давно знакомые обвалившиеся вывески, разбитые окна и разрушенные дома. Хоть он и пожилой человек, а новое строительство ему очень нравится. Его радуют яркие краски и красивые вывески. Пусть от этих красок и вывесок остались жалкие пыльные обломки и труха. «Разойдись, малышня!» Бодро приказывает он несуществующим резвящимся ребятишкам, восторженно рассматривая переломившуюся пополам и уткнувшуюся верхушкой в землю антенну сотовой связи. «Эх, ну и высотища! Как только ее туда подняли, молодцы!» Иногда Андрей Викторович позволяет себе отдохнуть на скамеечке в парке. Вокруг немыми часовыми замерли ржавеющие аттракционы и огромное колесо обозрения, в кабинках которого в вышине еще сидят последние его пассажиры, глядящие в небо пустыми черными провалами глазниц. Андрей Викторович блаженно подтягивается на скамеечке, искоса поглядывая на своего безмолвного худощавого соседа. Театральному сторожу нравится сидеть здесь, в тени голых веток каштанов, слушая одному ему слышный шум несуществующих листьев. «Хорошо как!» — произносит Андрей Викторович блаженно и как-то печально, искосо глядя на соседа, словно приглашая его подержать беседу. Но тот по-прежнему невежливо молчит, задорно скалясь чему-то своему. Долго Андрей Викторович рассиживаться не привык. Он спрашивает у соседа. «Молодой человек, который час? По второго? Ой-ой-ой, поздно-то уже как. Спасибо большое, молодой человек. Приходите к нам в театр. Я там работаю, да?» В дребезжащем голосе Андрея Викторовича проскальзывает нотка гордости. «Главную роль сегодня буду исполнять, между прочим, да?» Без дальнейших разговоров Андрей Викторович покидает своего молчаливого улыбчивого соседа и по рыжему песочку парковой дорожки направляется обратно в театр. Вечером в Старом Театре на улице Петра Великого спектакль начнется, как всегда, по расписанию. Андрей Викторович уже развесил афиши на воротах внутреннего дворика театра. Сегодня... Как сообщают черные неровные буквы, выведенные на куске какой-то ткани, будет Гамлет, принц датский. Андрей Викторович стоит внутри театра у входа и проверяет билеты. Он очень волнуется, ведь Гамлет – это роль мечта для любого актера. И ее нужно не сыграть, в ней нужно прожить. Больше входящих нет. Их и не было, но Андрей Викторович все равно подгоняет одному ему видимую толпу зрителей. «Дамы и господа, спектакль начнется уже через несколько минут. Вы слышали звонок?» Он спешит по коридору за сцену, спешит аккуратно, чтобы не затушить свечу. Ведь даже ему, знающему театр, как свои пять пальцев, сложно пробираться по нему в кромешной тьме. За сценой Андрей Викторович ободряюще произносит «Ну что, ребята, пора?» И выходит на скрипящие доски сцены. При свете расставленных вдоль нее свечей Гамлет встречается с призраком своего отца. Вслух размышляет и произносит свой знаменитый первый монолог. Зрители внимательно слушают и наблюдают за происходящим перед ними. Они так увлечены действием, что даже не дышат. Только пляшущие огоньки свечей изредка отражаются и бликуют на пластиковых лицах и гладких черепах. Неверный свет выхватывает из темноты очертания зрителей на первых рядах и тут же погружает их во тьму. Как это подходит под происходящее на сцене? Гамлет доказал себе вину короля, и вот он произносит свой второй бессмертный монолог. Андрей Викторович поспешно переносит от одного столба к другому скелеты Розенкранца и Гильденстерна, внимательно слушающих своего друга. «Быть или не быть? Вот вопрос!» С чувством восклицает Гамлет Викторович, а первый ряд в партере на секунду оказывается освещен и тут же прячется во мраке. Офелия погибла. Поединок Гамлета и Лаэрта свершился. Королева Гертруда умирает, король убит. Лаэрт убит, а следом за ними спокойно отходит в иной мир и беспокойный датский принц. Зрители в восторге. Андрей Викторович счастливо кланяется безмолвному мраку. Никогда жители города, пусть и в виде скелетов, и пластиковые работяги бутиков и модных салонов манекены не видали такого представления. Пусть актер местами забывал текст и путал Гамлета с другими пьесами. Он все-таки уже не молодой, да и на его ошибки уже некому указать. Вечером... В старом театре на улице Петра Великого будет спектакль. Как всегда. Иногда во время представлений Андрей Викторович вдруг словно просыпается. Он с ужасом осматривается и убегает за сцену. Где в крохотной комнатке в полной тьме, завернувшись в груды пыльных ветхих костюмов и обхватив руками голову, он лежит калачиком на полу, дрожит и жалобно плачет. Но вскоре он поднимается, удивленный своим поведением, и с еще мокрыми глазами возвращается на сцену к своим холодным, безмолвным зрителям. Ведь как пел уже обреченный солист одной группы, которую так любил в молодости Андрей Викторович, «Шоу мозгу он». Василий Гавриленко. У книги «Слабый корешок». Озвучено Проводником. Анна Павловна сложила в сумочку обед, расческу, зеркальце, навесила на грудь автомат и вышла из дому. Было часов в утра, и солнце стояло довольно высоко. У цветочной клумбы роились пчелы, высоко в небе трезвонила какая-то печуга. Анна Павловна с наслаждением вдохнула свежий воздух, подобие улыбки появилось на растерзанном лице. Неторопливо сошла с крыльца. Улица Трудовая спала. Вот уже пять лет, 8 месяцев, 21 день, улица Трудовая спит. Анна Павловна прошла мимо Зарошева лохматым кустарником дома Григорьевых. Григорьевы спят. Иван Анатольевич с Марией Сергеевной спят в дальней комнате на двуспальной кровати. Их дети, семилетний Сашка и трехлетняя куколка Маришка спят в детской. И Млечины спят, и Шибко, и Леозовы. Спит улица Трудовая беспробудным сном, и город спит.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 тихо сказала Анна Павловна, проходя мимо заросшего полисадника деда Алё. Ей ответила скрипнувшая на ветру сорванная с петли калитка. Миновав трудовую, Анна Павловна спустилась к реке Изюмки, весело гонявшей по желтым камням прозрачную воду, с опаской преодолела дощатый раскачивающийся мосток. Дальше улица Садовая, затем Школьная. Здание школы, наверное, самое мрачное в городе,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 На фитиле лампы вспыхнул крошечный огонек, сразу же разгоревшийся и осветивший стеллажи с книгами. Корешки золотисто вспыхнули. Толстой, Гоголь, Пушкин. Поставив лампу на конторку, Анна Павловна придвинула стул и села. Рабочий день начался. Сначала она переписала, набила формуляры нескольких книг. На старых чернилах так распылились, что не видны индексы. Затем настало время ремонта. С предыдущего посещения Анна Павловна наметила 10 томов, которым необходимо срочное лечение. Это были повести знаменитого писателя-фантаста. Детишки зачитали книги так, что корешки свернулись на бок, страницы растрепались на углах и почернели от немытых ручонок. Из некоторых книжек вываливаются листочки, корешки переломлены. Анна Павловна вспомнила фразу, которой всегда провожала маленьких посетителей.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 Анна Павловна заметила, что у мальчишки только один глаз, вместо второго узкая слезящаяся щелка. Ты кто, блядь, такая? Глухо выдавил пришелец. Анна Павловна вздрогнула от звука этого голоса, напоминающего больше голос бежавшего из тюрьмы убийцы, нежели голос мальчика. Она несколько нервно поправила волосы и, глядя в глаза парня, сказала ⁇ Молодой человек ⁇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 отозвался парень. «Конечно». Он сунул руку за пазуху и вытащил длинный изогнутый нож. «Слышь сюда, тетя, сейчас ты отдашь мне всю жрачку, что у тебя есть, или я перережу тебе нахер глотку. Усекла?» Анна Павловна замерла, глядя на клинок. «Я тебя спрашиваю, усекла? Или как?» Мальчишка шагнул к конторке, устрашающе подняв свое оружие.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 Спросила вдруг женщина. «Умею». «Он умеет читать, надо же!» Подумала Анна Павловна, и сердце ее потеплело. «Вот что мне с тобой делать?» «Отпустите меня, тетя, пожалуйста, отпустите!» Женщина в раздумье смотрела на стоящего перед ней мальчишку. Откуда он пришел? Куда направляется? «Ты здесь живешь? В этом городе?»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 Положив книгу на конторку, Анна Павловна выудила из сумочки продолговатую коробочку. «Знаешь, что это?» «Это чипсы». Женщина заметила, как дернулось горло мальчишки, сглатывая слюну. Боль иголкой кольнуло сердце Анны Павловны, но она спрятала чипсы обратно в сумочку. «Так вот, принесешь книгу через три дня, получишь чипсы. Вот так. Согласен?» Мальчишка кивнул. «Хорошо».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 Как? Сжигая я, сталкер! Ну, хорошо! Терпеливо отозвалась Анна Павловна. Сталкер, сжигай, так и запишем. Она заполнила формуляр, вставила его в конвертик на форзации книги и протянула книгу мальчишке: Держи и помни, сильно давить, раскрывая книгу нельзя, у книги слабый корешок. Сжигай взял книгу заметно дрожащей рукой. Анна Павловна занялась своим делом. Мальчишка некоторое время стоял посреди библиотеки, переминаясь с ноги на ногу. «Теть!» «А, мне можно идти?» Анна Павловна вздохнула, достала из конторки нож мальчишки и протянула ему. «Забери это. Да, и еще». Пошарив сумки, она вынула три ржаных сухаря и положила на конторку. «Это тебе». Мальчишка схватил сухари и выбежал из библиотеки. Анна Павловна услышала, как простучали подошвы ботинок по сохшемуся деревянному полу. Вздохнув, она продолжила работу. На третий день сталкер «Жигай», конечно же, не пришел. Книга «Тремушкетера», отличное дедгизовское издание с картинками, кануло в лету. Конечно, этот малолетний поросенок использовал книжку на рожек костра, а то и на что похуже. Закончив лечение книги сказок, Анна Павловна взяла сумку, автомат, затушила лампу и отправилась домой. Над головой уже сияли звезды, а где-то над лесом, начинающимся сразу за городом и, отлично, видно с пригорка, повисла полная луна. С момента посещения сжигая прошло 7 дней. Ночью Анни Павловне не спалось, и она думала, что поступила неправильно.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 Ее волосы трепал ветер, изуродованные губы стали тонкой искривленной нитью. Книги врут, книги не спасают от одиночества, от одиночества спасает бензин. Она пално села на пол, вздрагивая всем телом, отвернула крышку на канистре. Резкий запах ударил в ноздри. Женщина кашлянула, откинув с головы волосы, поднялась, готовая плеснуть бензин на книжные стеллажи. Скрипнули под подошвами ботинок сохшиеся доски. Анна Павловна обернулась. Мальчишка стоял на пороге. В левой руке книга «Три мушкетера», «Дед Гис», 1965 год с иллюстрациями. В правой – банка тушенки. Тетя! смущенно проговорил мальчик, – «у тебя случайно нет еще про Д'Артаньяна?» «Я принес тебе тушенки». Воздушный шар Озвучено проводником Я улетаю на большом воздушном шаре Куда не знаю, зачем не знаю И проплывают подо мной моря и страны и Я лечу по воле ветра в безбрежном океане Красивая и слегка грустная мелодия Одного из первых альбомов Кредо Лилась из наушников плотно надвинутых на уши Олега. Хотя это и было строго запрещено, да дело даже и не в запрете, это было попросту опасно для жизни. Он добровольно лишал себя одного из преимуществ перед шутунами. Этим ради не могли контролировать процессы, связанные с их жизнедеятельностью, такие как свистящее прерывистое дыхание, стоны, рычание. Все зависело от того, в каком состоянии находились голосовые связки и дыхательные пути конкретно взятого индивидуума. Некоторые из них были настолько древними, что не могли даже укусить, только оцарапать, чего, в принципе, было достаточно для того, чтобы еще на один шаг приблизить вид живых к полному и бесповоротному уничтожению. Хотя, чем свежее был шатун, тем большую опасность он представлял. При возвращении часть функций головного мозга будто выключалась, зато такие, как слух и обоняние, работали на полную катушку. И, конечно же, голод. Никто не знает, почему, пробуждаясь, они становились каннибалами. Все до одного. Единственной целью для них было набить свои желудки, причем у некоторых последние отсутствовали вовсе, всем, что попадется под руку, но обязательно живым начиная от крысы, пойманной на помойке и заканчивая любимым псом, внучкой, отцом, другом, женой. Теперь для них все было на одно лицо – мясом, которые шатуны преследовали со зловещим упорством и маниакальностью. Свежаки могли объединяться в группы и устраивать засады, пока еще не разложившиеся мышцы и сухожилия позволяли им развивать весьма приличную скорость – а их выносливости позавидовал бы любой спринтер. По истечении нескольких недель свежак начинал портиться. Он терял былую подвижность вместе с кусками гниющей плоти. Тогда-то мозг человека разумного исыхал и отключал все большее количество функций, и в конце концов шатун превращался в мычащее и бесцельно шатающееся нечто, откуда он и получил свое название «Мучительно доживающее свой век». Пока процесс разложения и опарыши не сделают свое дело. Пренебрегая элементарными мерами безопасности, Олег никогда не расставался с музыкой. Это была последняя частичка, связывающая его с прошлой жизнью, до того, как мир сдвинулся с места. Те далекие времена, счастливые времена, когда он был обыкновенным техником, обыкновенным любящим мужем и почти стал обыкновенным счастливым отцом. Он был бы лучшим отцом в мире, это неоспоримый факт. Но такому миру не нужны дети. Прошло чуть больше двух месяцев, а ему казалась вечность. Вечность, наполненная болью и утрат, страхом и безысходностью. Безысходностью в каждом вздохе этого нового, исковерканного мира. «Да уж, улететь бы на большом воздушном шаре», – процедил схлипывая Олег. Он вытер одинокую слезу, пробороздившую полоску чистой кожи по толстому налету пыли и засохшей крови на щеке. Музыка выполняла еще и другую, более жизненно необходимую в данный момент функцию. Она удерживала Олега над пропастью. Пропастью безумия, над которой он висел вот уже несколько месяцев и теперь, похоже, сползал в нее окончательно». Последним шагом в эту пропасть была маленькая однокомнатная квартира в 121-й серии на девятом этаже панельного дома, в которой он сидел уже третий день. Их последний поход в попытке найти провизию закончился полным провалом. Они напоролись на мрази уже в супермаркете. Похоже, ублюдки четко знали, что живые заглянут на огонек и просто ждали. Первым удар принял на себя дозорный Валера – который должен был стоять на стрёме и сообщать о любых движениях, происходящих на улице. «Окай, братела! Так любил говаривать этот добродушный, слегка пухлый здоровяк с росупью веснушек на лице. Как-то в детстве Олег видел по ТВ ужасающее зрелище. Промысловики забивали веслами и битыми маленьких беспомощных бельков, детёнышей морских котиков. «Эти крики!» Больше похожие на всхлипы мертвым осадком остались у Олега в голове. И вот теперь, именно теперь они поднялись из глубины души, но в еще более ужасном действии. К тому моменту, как основная часть группы среагировала на возню возле закрытого стеллажами от их взоров входа, с Валерой уже было все кончено. Его в буквальном смысле разодрали на три части – в первую, состоящую из верхней правой части туловища и головы, жадно вгрызался худощавый пожилой мужчина в когда-то дорогом костюме, купленном где-то на Красной линии, тысяч, наверное, за 20-25. Более это животное высокой прослойкой общества назвать было нельзя никак. Две девочки-близняшки лет 11-12 жадно заглатывали кишки, смачно разметавшиеся из разорванного живота. По последнему же шатуну уже нельзя было определить ни, пол, ни возраст. Однако, как утолить зверский голод, его разложившийся мозг еще понимал. Несмотря на свое расчлененное состояние, Валера отчетливо соображал, что с ним происходит, и жалобно выл, пуская изо рта кровавую пену. Его глаза были наполнены таким глубоким ужасом, такой безысходностью, Он с мольбой зацепился за Олега взглядом, но что тот мог сделать? На ум вспышкой пришла всего одна, абсолютно неподходящая для этой ситуации фраза. «Окай, брателла». Да уж. Какой теперь окай? Его свободная рука в бешеном темпе размазывала по полу растекающуюся, липкую кровавую жижу с крюченными пальцами. «До свидания, Валера. Прощай». «Желаем тебе быстрой смерти!» Вот из-за полки с кормом для животных стремительно метнулось еще несколько свежих, к одному из остолбеневших от ужаса членов горе-экспедиции. «Всем назад!» – истерично завопил старший группы. Однако это было излишним. Люди и так, сбиваясь в кучу, как спасающиеся от морских хищников стайка сельди, ломанулись к выходу, размазывая по полу остатки валеры – и своих прочих менее везучих товарищей. Из супермаркета удалось вырваться лишь троим. За их спинами еще были слышны редкие выстрелы и отчаянные вопли тех несчастных, кому не повезло умереть быстрой смертью. Однако исход поединка был предрешен с самого начала. Олег бежал первым, за ним чуть подаль, пытаясь не отставать, Парень крепкого телосложения в охотничьем камуфляже, что из сил, тащил белую, как стена, симпатичную сероглазую девушку. У той, судя по всему, был глубокий шок. К тому же в общей толчее ей, похоже, здорово повредили ногу. Олег втайне наблюдал за трогательным развитием их отношений уже несколько недель. Каждый вечер они мило ворковали, сидя под звездами. Обнимались и держали друг друга за руки. Иногда Олегу казалось, что так и рождаются настоящие глубокие чувства. Но вот только место и время их любовь выбрала неверно. Вот она, современная трагедия Ромео и Джульетты. «Ничего, ничего, Настюша, мы выберемся, все отлично, мы оторвались!» Бубнил скорее сам себе, чем ей парень. Однако, как он не старался, расстояние между ними и Олегом все больше и больше увеличивалось. «Чёрт вас побери, шевелите колготками!» Натянуто в полголоса прикрикнул Олег. Он уже хотел развернуться и помочь несчастному парню с его непосильной ношей. Однако, бросив взгляд за их спины, отказался от этой идеи. Шатуны уже взяли след и не планировали отказываться от десерта. В то же время с прилегающей улочки появилась ещё группа каннибалов, наверное, среагировавших на шум со стороны магазина. На одну секунду они остановились, видимо, выбирая жертву, а затем, разделяясь на две части, с ревом бросились в атаку. Таким образом, спутники Олега попали в клещи. Медлить было нельзя, девушку необходимо было оставить. Олег старался смотреть мимо нее, нарочито отводя глаза. «Братан, у нас двоих нет шансов, ты идешь?» «Нет, Олег, я останусь с моей Настенькой. Ты иди, времени мало». Я не ожидал другого ответа, Ромео. Ты молодец. Будь сильным. Олег бросил свой ПМ с оставшимися четырьмя патронами в обойме, оставив себе лишь охотничий нож. Развернулся и побежал, что из сил. Больше ни разу не оглянувшись. Это были последние живые, которых ему довелось увидеть. В следующие полчаса он, как ошпаренный, носился по улицам и переулкам пытаясь стряхнуть с хвоста трех весьма шустрых шатунов. Да вот только нацеплял еще больше и потерял последние силы. «Суки, суки, ебаные суки, оцепитесь от меня!» Он был в отчаянии, в глазах мутнело. Олег сбросил рюкзак со всеми своими скудными пожитками и остатками провианта. Однако это не помогало. Каннибалы уверенно сокращали расстояние с каждой минутой. Пробегая через какой-то двор, он увидел открытую дверь в подъезд с выломанным кодовым замком и юркнул туда в надежде потеряться из вида преследователей. Пулей залетев на третий этаж, он плюхнулся на ступеньки и начал прислушиваться, изо всех сил стараясь сдерживать вырывающееся из груди прерывистое неровное дыхание. «Только бы не блевануть, господи, только бы не блевануть!» Похоже, удача просто издевалась над Олегом. Не прошло и нескольких секунд, как дверь в подъезд с размахом распахнулась, отбивая со стены куски штукатурки и краски. «Ну пиздец!» Теперь Олег вырвался уже в полный голос. Пытаться затаиться не было ни малейшего смысла, надо было продолжать марафон на выживание. С большим трудом он поднялся со ступеней и помчался вверх, попутно дергая все ручки. Квартиры были заперты, если там и были живые, они бы не открыли. А если бы и открыли, для Олега уже было бы поздно. «Пожалуйста, пожалуйста, одна сраная дверь, одна сраная дверь!» «Девятый этаж. Тупик. Конец». «Нет. Ирония. Это, мать ее, ирония. Последняя дверь открыта». Олег практически щучкой влетел в нее и... «Наткнулся на очень древнего шатуна. Здоровья у того хватало только на то чтобы удерживать свое бренное разложившееся тело в равновесии. Олег, не сбавляя ходу, нанес мощный удар армейским ботинком, несчастному зомби в грудь, отправив его в полет в конец прихожей, повернулся и захлопнул входную дверь. Затем он вытащил нож, подошел к бедолаге, который беспомощно барахтался лежа на полке для обуви и нанес два коротких удара по тому, что осталось от шеи отделив обтянутую из сохшей кожи черепушку от остального тела. Немного переведя дыхание, Олег завернул остатки в старый изодранный плед, валявшийся тут же. Не обращая ни малейшего внимания на долбившихся дверь зомби, он распахнул окно и отправил зловещий сверток в последний путь. В этой квартире он и провел последние три дня. Он не ел, есть было нечего. Последний глоток заплесневелой воды, найденной в смятой полиэтиленовой бутылке, он допил вчера. Но что было еще хуже, он не мог уснуть. Монотонные удары в дверь, стоны и крики тех, кто хотел его сожрать, решительно не давали ему это сделать. Эту дверь, тварям, не открыть. Но уморить голодом или свести его с ума они вполне могут. Олег сидел на подоконнике и смотрел в окно. На дворе правила свой карнавал «Красавица-осень», его любимое время года. Это спокойствие, хмурое, свинцовое небо, этот слегка накрапывающий, еще теплый дождь. Эти желто-красные тона природы вызывали в Олеге легкое трепетное чувство доброй грусти. Раньше он любил часами прогуливаться один, зябко кутаясь в свою кожаную потертую куртку выдыхая изо рта легкий пар первых заморозков. И дышалось как-то легко. Воздух в те дни пах как-то по-другому, от него веяло покоем. Природа готовилась ко сну. Громкость в наушниках начала снижаться, а песня будто пока еще не очень заметно начала растягивать слова. «Вот и все. Села батарейка. Наверное, пора». Отчего-то Олегу стало легко и спокойно. Он перестал слышать выматывающий его последние дни шум. Открыл окно и вдохнул полной грудью. «Пора». Перед лицом калейдоскопом проплывали лица друзей и близких. Лицо его любимой. Боже, как он скучал по ней. «Я улетаю на большом воздушном шаре». «Пора». Легкая грустная улыбка тронула губы. И он сделал шаг. Человек Озвучено Проводником Ну и что мы будем с ним делать? Спросил противный тип в черной кожаной куртке, с ярко-оранжевыми, торчащими во все стороны волосами. «Может, отрежем ему ступни и отпустим? Пускай попробует так побродить по раскаленному песку!» «Оранжевый прав», — согласился лысый здоровяк с топором. «Много денег за мутанта мужчину мы не получим. Да и тащить его на своем горбу я не собираюсь!» «На десятки миль вокруг не было ни единого живого существа, и поэтому четыре мужчины, стоявших коршунами вокруг лежавшего на песке человека, казались толпой. «А ведь он почти от нас и не отличается», — тихо произнес молодой парень с прожавевшей винтовкой в руках. «О, в нас проснулся защитник сияющих!» Издевательски прошипел слезняк с оранжевыми волосами. Он выхватил огромный ржавый тесак и принялся вертеть им перед носом молодого человека. «Может, ты один из них? А ну-ка, сними курточку, я проверю!» «Эй, оранжевый!» — грозно крикнул седой мужчина, протиравший грязной тряпкой ствол своего револьвера. «Оставь парня в покое!» «Но сто он, он сказал, что мутант!» На хмуром покрытом шрамами лице старика появилось жуткое недовольство. Он подошел к Оранжевому и уткнул ствол своего внушительного пистолета в кады к своему товарищу. «Думаешь, ты здесь самый умный?» – закричал Седой, надавив револьвером. Оранжевый отпрянул в сторону, схватившись за горло. «Стоун, ты чего?» – прохрипел он, глотая воздух. «Парень прав, мать твою! Этот мутант чертовски на нас похож! И знаешь что, Оранжевый?» «Мне плевать, мне глубоко насрать на то, мутант он или нет. Я убиваю их не потому, что ненавижу, а потому, что за их головы платят неплохие деньги. И если бы мутанты платили мне по сто золотых за голову человеческой сучки, то я бы и женщин убивал». «К чему ты это все?» – спросил оранжевый, потирая свой кадык. «К тому, что нам ни к чему ненависть к мутантам». «Оставь это для религиозных фанатиков», — ответил Седой, немного успокоившись. «Думаешь, охотники ненавидят свою дичь? Вот и ты относись к сияющим, как к добыче». Оранжевый озадаченно почесал затылок. Неожиданно заговорил лысый бугай, стоявший, опираясь на свой топор, уткнутый длинной рукояткой в песок. «Босс, ты что-то сам на себя не похож. О чем ты говоришь?» Ты же знаешь, что это не для нас. Нам бы порубить кого на куски до да кишки бы повыпускать, так ведь, оранжевый. Это точно, согласился Слизняк, сверкнув своей беззубой улыбкой. Ни хрена вы не поняли, безмозглые идиоты. Я ненавижу этих сектантов, которые верят в то, что человек должен быть только таким, каким мы видим его на довоенных рисунках. «Они платят нам за убитых мутантов. Но если найдут у тебя шестой палец на ноге, то сожгут тебя живьем. А твое обгоревшее тело бросят детям, чтобы те распотрошили его палками». «Да это же самое интересное!» — крикнул Оранжевый. «Обожаю смотреть, когда издеваются над мутантами, и ты не заставишь меня любить их». «Да я и сам терпеть не могу этих гадких полулюдей». С презрением сказал Седой, посмотрев на лежавшего лицом вниз мутанта. «Но сказать, что люблю человечество, я не могу. Я люблю деньги и белых девиц с голубыми глазами, а на все остальное мне насрать. Я лишь хочу сказать, что когда-нибудь сияющих станет больше, и тогда нам всем настанет конец». «Ну и что ты предлагаешь, отпустить его?» – спросил Оранжевый. Нет. Ну и отрубать ступни мы не будем. Просто убей. Вот это я понимаю. Старина Джекстоун снова в строю. Обрадовался слезняк. А то я уже было поверил, что ты его отпустишь. Ты знаешь, что делать, оранжевый, уходя, приказал Стоун. А вы собирайте вещи, мы уходим. Молодой парень закинул винтовку на плечо и принялся собирать разбросанные консервы в свой рюкзак. Здоровяк неохотно поднял топор и, что-то, бормоча себе под нос, сгромоздил огромный окровавленный мешок себе на спину. Оранжевый, напевая какую-то песню, направился к мутанту. По дороге он ставил патрон в обрез охотничьего ружья и вскоре с предвкушением направил оружие в затылок парня, лежавшего на песке. Послышался позади голос громилы. «Не трать патроны, тупица!» Скрипя остатками зубов, Слизняк положил обрез и достал свой проржавевший от запекшейся крови тесак. Он перевернул мутанта на спину и приставил лезвие к его шее. Со спины мутант ничем не отличался от обычного молодого человека с короткими черными волосами, но спереди было видно, как над ним потрудилась радиация. Кожа на его обнаженном торсе была бледного пепельного оттенка. Он не был уродом, как многие родившиеся после военной пустыни. Кроме цвета кожи, от людей его отличал лишь необычный разрез глаз. «Прощай, мой друг», – ихидно улыбнувшись, сказал оранжевый. «Надеюсь, еще один рот у тебя на глотке не сделает тебя менее человечным». Слизняк жал тесак покрепче, но вдруг глаза мутанта резко распахнулись. Это были два испепеляющих кроваво-красных глаза. От неожиданности оранжевый отпрянул назад, но, опомнившись, замахнулся тесаком. Его зрачки расширились, ожидая кровавого месива, однако быстро превратились в точки, увидев пропитанное порохом дуло обреза. Прозвучал выстрел, одновременно со звуком лопнувшей черепной коробки и насыщенный песком и пылью воздух на секунду окрасился в бордово-красный. Бросив обрез и подхватив тесак, мутант кинулся к оборачивающимся на выстрел людям. Он мчался рывками, то почти пригибаясь к земле, то перепрыгивая через камни и пустынные кустарники. Ближе всех находился лысый здоровяк. Он-то и собирался остановить мчавшиеся создания тяжелым ударом топора. Но его увесистое оружие просвистело мимо. Увернувшись от удара, Мутант ударил Громилу тесаком по затылку, срубив половину его лысой головы. Джек Стоун уже успел выпустить несколько пули своего крупнокалиберного ливарвера, но все они не достигли своей цели. Его морщинистое лицо нахмурилось, все мышцы напряглись, пытаясь удержать на прицеле движущегося с поразительной быстротой получеловека. Боковым зрением Стоун видел, как покатились окровавленные головы из мешка Громилы а в 30 метрах уже блестели налитые кровью глаза мутанта. Он мчался по песку, резко меняя направление. Казалось, предчувствуя момент выстрела, он в последнюю секунду метался в сторону. Пули то просвистывали мимо, то попадали в землю, поднимая небольшие фонтаны песка. Когда в барабане револьвера остался последний патрон, Джек Стоун крепко сжал рукоятку пистолета обеими руками. Он напрягся, выжидая момент для последнего выстрела. Но неожиданно получеловек резко метнул свое оружие. Тесак никогда не являлся метательным предметом, но запущенный с нечеловеческой силой, он, разрезая воздух, летел, как пушечное ядро. Через секунду ржавое лезвие ударило Стоуна в грудь, и тот, пошатнувшись, рухнул на землю. Воцарилась мертвая тишина. Эхо от выстрелов утихло. Головы из мешка перестали с грохотом прыгать по камням, а мутант резко остановился, устремив свой кровавый взгляд в сторону стоявшего в оцепенении молодого человека. Тот цепился в свою винтовку обеими руками, и, казалось, он вот-вот переломит ее пополам, как сухую ветку. Подойдя к лежавшему на песке Стоуну, получеловек выдернул тесак из его груди — и медленно направился к окаменевшему от ужаса парню. Но вдруг тот заговорил. «Прошу тебя, не убивай меня! Я такой же, как ты!» Молодой человек бросил винтовку и принялся лихорадочно расстегивать пуговицы на своей пыльной куртке. Вскоре показалась грудь, наполовину покрытая чешуйчатыми наростами. «Видишь? Я один из вас! Не убивай меня! Умоляю!» Мутант остановился, моргнул своими красными лишенными зрачков глазами, и резко рванул прочь. Через несколько секунд его силуэт исчез в бескрайнем океане пустоши. Парень еще долго смотрел ему вслед, но вскоре его ноги не выдержали, и он неуклюже сел на землю. «Говоришь, ты один из них!» — прозвучал хриплый голос. Вздрогнув, парень поднял голову и увидел седого мужчину, стоявшего во весь рост. «Я всегда говорил, укрепляйте свою одежду!» «Мало ли что можно ожидать от этих полулюдей!» Он скинул свою черную накидку и вынул из-под куртки толстый кусок автомобильной резины. «Выдержал, черт бы ее побрал!» Молодой человек так и продолжал оцепенело сидеть, наблюдая, как Джек Стоун добавляет патрон в барабан и медленно взводит курок своего револьвера. «Послушай, сынок, какими бы быстрыми, сильными и выносливыми...» Вы мутанты не были, будущее все равно останется за самым кровожадным существом на планете. За человеком. В подтверждении своих слов Стоун хладнокровно размажил парню голову пулей крупнокалиберного пистолета.